Так как мой новый хозяин, или точнее господин, взял меня к себе в дом, то я надеялся, что он захватит с собой меня и в следующее плавание. Я был уверен, что рано или поздно его настигнет какой-нибудь испанский или португальский корабль, и тогда мне будет возвращена свобода. Но надежда моя скоро рассеялась. Ибо выйдя в море, он оставил меня присматривать за его садиком и исполнять всю чёрную работу, возлагаемую на рабов. По возвращении же из похода он приказал мне жить в каюте и присматривать за судном. С того дня я ни о чём не думал, кроме побега. Но какие бы способы я ни измышлял, ни один из них не сулил даже малейшей надежды на успех. Да и трудно было предположить вероятность успеха в подобном предприятии, ибо мне некому было довериться, не у кого было искать помощи. Здесь не было ни одного невольника-англичанина, ирландца или шотландца. Я был совершенно одинок. Так что целых два года, хотя в течение этого времени я часто тешился мечтами о свободе, у меня не было и тени и надежды на осуществление моего плана. Но по прошествию двух лет представился один необыкновенный случай, ожививший в моей душе давнишнюю мысль о побеге. И я вновь решил сделать попытку вырваться на волю. Как-то мой хозяин дольше обыкновенного находился дома и не готовил свой корабль к отплытию. У него, как я слышал, не хватало денег. Постоянно, раз или два в неделю, а в хорошую погоду и чаще, он выходил на корабельном полубаркасе на взморье ловить рыбу. В каждую такую поездку он брал грибцами меня и молоденького мавра, и мы увеселяли его по мере силы. А так, как я к тому же оказался весьма искусным рыболовом, то иногда он не был. он посылал за рыбой меня с мальчиком Мореско, как они называли его, под присмотром одного взрослого мавра, своего родственника. Однажды мы вышли на ловлю в тихое ясное утро, но, проплыв мили полторы, мы очутились в таком густом тумане, что потеряли из виду берег и стали грести наугад. Поработав веслами весь день и всю ночь, Мыс, наступлении мутро увидели кругом открытое море, и бы вместо того, чтобы держаться ближе к берегу, мы отошли от него по меньшей мере на 6 миль. В конце концов, мы с огромным трудом и не без риска добрались домой, так как с утра задул довольно крепкий ветер, и к тому же мы изнемогали от голода. Научены этим приключениям, Мой хозяин решил впредь быть осмотрительнее и объявил, что больше никогда не выйдет на рыбную ловлю без компаса и без запаса провизии. После захвата нашего английского корабля он оставил себе баркас и теперь приказал своему корабельному плотнику, тоже невольнику англичанину, построить на этом баркасе в средней его части небольшую рубку или каютку, как на барже. Позади рубки Казень велел оставить место для одного человека, который будет править рулём и управлять гротом, а впереди для двоих, чтобы крепить и убирать остальные паруса, и скоих кливер находился над крышей каютки. Каютка получилась низенькая и очень уютная, и настолько просторная, что в ней можно было спать троим. и поместить стол и шкафчики для хранения хлеба, риса, кофе и бутылок с теми напитками, какие он считал наиболее подходящими для морских путешествий. Мы часто ходили за рыбой на этом баркасе. И так как я стал искуснейшим рыболовом, то хозяин никогда не выезжал без меня. Однажды он задумал выйти в море. Ну, за рыбы или просто покататься, уже не могу сказать. С двумя тремя маврами надо полагать важными персонами, для которых он особенно постарался, заготовив провизии больше обычного и ещё свечера отослав её на баркас. Кроме того, он приказал мне взять у него на судне три ружья с необходимым количеством пороха и зарядов, так как помимо ловли рыбы им хотелось ещё поохотиться на птиц. Я всё сделал, как он велел. И на другой день с утра ждал его на баркасе, чисто вымытым и совершенно готовым к приёму гостей, с поднятыми вымпелами и флагом. Однако хозяин пришёл один и сказал, что его гости отложили поездку из-за какого-то непредвиденного дела. Затем он приказал нам троим, мне, мальчику и Мавру, идти, как всегда, на взморье за рыбой, так как его друзья будут у него ужинать. И потому, как только мы наловим рыбы, я должен принести к нему домой её. Я повиновался. Вот тут-то у меня и блеснула опять моя давнишняя мысль о побеге. Теперь в моём распоряжении было маленькое судно, и как только хозяин ушёл, я стал готовиться, но не для рыбной ловли, а в дальнюю дорогу, хотя не только не знал,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 я да прихватил молоток, моток бичёвки, топор и пилу. Всё это очень нам пригодилось впоследствии, особенно воск, из которого мы делали свечи. Я опустил в ход ещё и другую хитрость, на которую Мавр тоже попался по простоте своей души. Его имя было Исмаил, но все его звали Мали или Мули. Вот я и сказал ему: "Мали, у нас на баркасе есть хозяйские ружья, Что, если б ты добыл немножко пороху и дроби? Может быть, нам удалось бы подстелить себе на обед несколько альками, птички вроде нашего кулика. Хозяин держит порох и дробь на корабле, я знаю. Хорошо, я принесу, сказал он и притащил большой кожаный мешок с порохом, фунта полтора весом, если не больше. Да другой с дробью, фунтов в 5 или 6. Он захватил также и пули. Всё это мы сложили на баркасе. Кроме того, в хозяйской каюте нашлось ещё немного пороху, который я пересыпал в одну из стоявших в ящике почти пустую бутылку, перелив из неё остаток вина в другую. Таким образом, мы запаслись всем необходимым для путешествия и вышли из гавани на рыбную Волвью.